Светлана, Люция, Бринкер. Кто не спрятался, вылетит, не поймаешь. Здесь шесть новелл об исчезновениях. Никогда не понимала, зачем люди играют в прятки. Как им не страшно открывать глаза и отправляться на поиски. Может быть, не найти никогда. Позабыть того, кто притаился. Обнаружить похожего, обознаться или сообразить, что зажмурился у притолоки родного дома, а открыл глаза в незнакомых краях. Прятки может быть единственная игра, в которую бывает лучше проиграть. Ведь утраты в любом случае неизбежны. Мы теряем близких, драгоценные предметы и даже порой собственную личность и рассудок. Естественный ход событий связан с пропажами, Нелегко наблюдать, как со знакомые картины бытия исчезают объекты, как будто стираемые рукой недовольного собою художника. Лишь неутолимое любопытство к тому, куда уходят вещи, мысли и люди, принуждает меня не отводить взгляд. В каждой из новелл рассказывается об одной пропаже, о том, почему все потери навсегда, и что к находкам, Стоит относиться как к подаркам судьбы и новым невиданным чудесам.